Глава 2. Короткий, беспокойный сон не принес облегчения Я проснулся задолго до рассвета Принятое в горячке вчерашнее решение Сегодня, в холодном полумраке палатки Казалось откровенным безумием На кон была брошена судьба армии И она зависела от представления Декорации к которому предстояло сколотить из... <кхм> и палок Снаружи лагерь уже проснулся. У костров вместо хмурых, обреченных теней сидели возбужденные группы солдат, передавая из уст в уста невероятные слухи о громовых стрелах и дьявольской музыке. Эта вера в чудо пока мой единственный актив. И это было хорошо. Наша фабрика чудес разместилась в старой походной кузнице приземистом, пропахшим дымом строении, за ночь превратившимся в подобие алхимической лаборатории. Здесь, под моим неусыпным надзором, поручик Ржевский, чьи глаза теперь горели фанатичным огнем новообращенного, пытался наладить первое производство. На грубый деревянный стол я высыпал щепотку серовато-белого порошка, извлеченного из потрохов потешных огней. Смотри внимательно, поручик, вот наша основа. Стоило мне поднести к порошку тлеющий фитиль, как раздался резкий, сухой хлопок. На мгновение мастерскую залил ослепительно белый свет, выхватив из темноты испуганное лицо Ржевского и закопченные балки под потолком. Вспышка погасла так же быстро, как и родилась, оставив после себя едкий запах и тёмные пятна перед глазами. Слишком быстро, оценил я, отбрасывая фитиль. Вспышка ослепит, но не оглушит. Удар должен быть тягучим, выворачивающим душу. Нам нужен раскат грома, который будет длиться целую вечность в их головах. Ржевский растерянно смотрел на остатки пепла. То, что для него было чистой магией, для меня оставалось простой химией. Реакция горения чистого магния протекала слишком бурно. Ее следовало замедлить, разбавить. Прикажи собрать по всему лагерю старые подковы, затупившиеся тесаки, все железо, что негоже. И мне нужны горы мельчайших опилок. Через час кузня гудела от мерного скрежета сменяя друг друга, солдаты усердно тёрли ржавое железо и рядом со мной росла серая горка металлической пыли. Я начал экспериментировать, смешивая составы в разных пропорциях, пока не добился нужного результата. Новая смесь горела дольше около трех секунд, выбрасывая сноп ослепительных искр уже лучше, однако мне требовалось нечто большее. «Мне нужен был иррациональный, суеверный ужас!» Порывшись в походном сундуке, где хранились образцы руд и минералов, я достал несколько тяжелых молочно-белых камней. «Это что за камень, ваше благородие?» С любопытством спросил Ржевский. «Назовем его Лунный Камень, поручик», — ответил я. «Прикажи растолочь его в самой мелкой ступке. Пусть думают что сам шайтан им салютует. Борит еще с Евли остался, пригодился все же. Прихваченный мной в Игнатовском должен был придать вспышки неземной, мертвенно-зеленый оттенок. С начинкой разобрались. Тем не менее тут же встал второй, не менее важный вопрос. Корпус. Здесь я целиком положился на идею Ржевского. «Твоя мысль с папье-маше дельная, поручик. Весьма. Она решит главную задачу. Никаких осколков. Займись этим. Мне нужно пять сотен корпусов». Ржевский с энтузиазмом взялся за дело. В большой шатер согнали всех писарей и денщиков лагеря. Отложив перья, они кромсали штабную бумагу и варили в котлах мучной клейстер. Однако первая же партия, высушенная у костра, обернулась полным провалом. Хрупкие корпуса расслаивались в руках, и, что хуже всего, мгновенно впитывали влагу из сырого воздуха. — Беда, ваше благородие! — доложил расстроенный Ржевский, демонстрируя размягший, потерявший форму цилиндр. — За час отсыреют, и весь труд псу под хвост. Решение... Как это часто бывает, нашлось в обозе, у шорников, чинивших конскую сбрую. Там отыскалось несколько бочек с сосновой смолой и котел с воском. «Меняем технологию», — скомандовал я. «Каждый готовый корпус немедленно окунать в горячую смолу, а затем в расплавленный воск. Создадим водонепроницаемую корку. И еще...» — я повертел в руках образец прочности маловато нужна арматура снова пришлось потрошить обозы на сей раз добычей стали мотки грубой пеньковой веревки теперь технология усложнилась писари клеили основу из нескольких слоев бумаги обматывали ее крест накрест пропитанный клеем пенькой а после сушки отправляли готовые изделия на смоление и вощение Процесс вышел долгим и грязным. Зато результат того стоил. Легкие, прочные и совершенно не боящиеся сырости корпуса накапливались в кузне. Глядя на эти горы будущих громов, я усмехнулся. Вот она, настоящая алхимия. Превращение мусора в оружие победы. Если производство грома напоминало муравейник, то площадка, отведенная под глаз божий, Стало эдаким логовом циклопов. Мой прототип ручной сирены был детской игрушкой по сравнению с тем, что требовалось теперь. Нужен был звук, который накроет всю крепость, заберется в каждую щель и казарму. Глаз Левиафана. За этот проект отвечал поручик Дубов, мой игнатовский охранник. Я долго и нудно впихивал в него знания своего проекта, пока он не уловил основную суть. «Одну такую штуку, ваше благородие, мы, пожалуй, сладим», доложил он, рассматривая чертежи. «А вот пять! Где же нам столько силушки взять, чтобы их раскрутить разом? В упряжку по десять человек на каждую ставить? Так они выдохнутся за минуту, и весь пар в свисток уйдет. В упряжку ставить не будем, Дубов. Неэффективно» ответил я, разворачивая на земле новый эскиз. Мы заставим их работать коротко, но с полной отдачей. Пусть накапливают силу, а машина потом высвободит ее одним ударом. Мой план был до гениальности первобытен. В основу каждой из пяти стационарных сирен легло огромное, тяжеленное колесо от разбитого в прошлой компании 12-фунтового орудия но чтобы превратить его в чудовищный маховик, одной его массы было мало. По моему приказу, плотники обшили колеса дубовыми плахами. Кузнецы, надрываясь, стянули их раскаленными обручами, а внутренние полости забили чем попало — свинцовой дробью из негодных патронов, речной галькой, битым чугуном. Приводом служила простейшая система — из четырёх сосновых рычагов на оси. Однако первая же попытка раскрутить наспех собранный прототип обернулась катастрофой. Едва набрав скорость, несбалансированный маховик забился в чудовищной вибрации. Дубовая станина затряслась, и через несколько секунд одна из осей с оглушительным треском разлетелась на куски, едва не покалечив солдат. «Дьявольщина какая-то!» — сплюнул Дубов, глядя на обломки. — Ее трясет, как в лихорадке. — Не дьявольщина, поручик, а физика, — устало ответил я. — Колесо кривое, центр тяжести гуляет. Придется балансировать. Я потратил несколько часов, объясняя Дубову и плотникам основы статической балансировки. Процесс был долгим и муторным. Подвесив колесо на временной оси, Мы давали ему свободно остановиться, и тяжелым сверлом выдалбливали лишнее дерево с той стороны, что оказывалось внизу. Но к вечеру первое колесо вращалось ровно, без биений. Вторая проблема дала о себе знать при следующей пробе. Железные втулки, в которых вращалась ось, раскалились до красна и задымили. — Горит, ваше благородие! — крикнул один из мастеров. «Еще минута, и заклинит намертво!» «Салом пробовали мазать?» — спросил я. «Пробовали! Горит сало, как в печке!» Нужен был другой материал. Я подумал о болове. Его антифрикционные свойства были бы здесь как нельзя кстати. «Собирайте по всему лагерю оловянную посуду у офицеров», — приказал я Дубову. «Тарелки, кружки, фляги — все, что найдете». «Так ведь бунт будет, господин бригадир!» — ужаснулся поручик. «Это ж посягательство на святое!» «Объясни, что это приказ государя для тайного оружия, а для возмещения убытков я выдам расписку. Пусть потом сменщиков требуют!» — усмехнулся я. Ропот среди офицеров поднялся, конечно, однако приказ подкрепленный моим именем и туманными намеками на волю царя, исполнили. В импровизированной литейке из глины и дикого камня уже плавилась собранное с миру по нитке олова, а в соседнем горне кипела бронза из трофейной турецкой пушки. Мы не гнались заточным сплавом, а действовали проще. В готовой бронзовой втулке заливали тонкий слой расплавленного олова, получая мягкую, скользящую поверхность. Потребовал доработки и механизм сцепления. Простой ударный зацеп разнесло бы в щепки. Взамен я набросал более сложную, но надежную конструкцию. Массивный рычаг, который не сбивал стопор, а плавно через систему блоков подводил вращающуюся ось маховика к оси ротора для мягкого сцепления. За двое суток, через череду проб, ошибок и провалов, Пять дьявольских органов были собраны. Лагерь бурлил в лихорадочном, безумном предвкушении. Каждый, от писаря до гренадера, был винтиком в этом механизме и осознавал, что на его глазах рождается нечто невиданное и страшное. Радовало, что старый офицерский состав самоустранился. Не мешали, и ладно. Куда им против фаворита Петра Великого? К исходу нескольких суток лихорадочной работы наш арсенал был готов. Горы неказистых, просмоленных цилиндров грома и пять приземистых, уродливых органов ждали своего часа. Однако чертежи и расчеты одно, а суровая реальность совсем другое. Бросать в бой необстреленное оружие и неподготовленных людей я не мог». Нам требовалась генеральная репетиция, стресс-тест для наших нервов и творений. Ночью, когда лагерь погрузился в тревожный сон, я собрал в своем шатре Орлова и дюжину командиров штурмовых групп, самых молодых капитанов и поручиков, что поверили в мою безумную идею. «Господа, сегодня ночью мы идем слушать музыку», — без предисловий начал я. Пройдемте со мной. И ни слова никому. Остальной армии отдан приказ не покидать расположение, чтобы они не услышали. В полной тишине мы двинулись сквозь лагерь, петляя между палатками и потухшими кострами. Орлов вел нас в глубокий, заросший кустарником овраг в нескольких верстах от лагеря. Идеальное место, чтобы звук и свет не достигли турецких постов. На дне нас уже ждал Дубов со своей командой у одной из сирен и гренадёр с несколькими зарядами грома. Офицеры перешептывались, с недоверием разглядывая уродливую конструкцию. Начнем со света!» — скомандовал я. «Капитан, дайте вашему бойцу один заряд. Пусть метнет его на дно оврага. А вы, господа!» — я обернулся к офицерам. «Приготовьтесь!» «Не смотрите прямо на вспышку, если не хотите на пару часов ослепнуть». Солдат, которому выпала эта честь, нервно перекрестился, поджёг фитиль и с размаху швырнул неказистый цилиндр на дно оврага. Ночь на мгновение схлопнулась в одну слепящую, нестерпимо зеленую точку, отбросив от каждого куста и камня резкую, чернильную тень. Следом ударил сухой, Сокрушительный грохот. Земля под ногами завибрировала, в ушах зазвенела. Когда звон утих, лица моих офицеров сказали все. Даже предупрежденные. Они стояли оглушенные, потрясенные, неверившие, мотая головами. Последние крохи сомнений на их лицах таяли, уступая место изумлению. А теперь... Я повысил голос, перекрикивая звон в ушах. «Музыка! Дубов, начинай!» Восемь дюжих солдат, сплюнув на ладони, навалились на рычаги маховика. Раздался натужный скрип, который быстро сменился мерным, нарастающим гулом. Наращивая скорость, колесо превратилось в размытое пятно. «Давай!» — скомандовал я, когда вой подшипников достиг своего предела. Солдат с кувалдой размахнулся и снес клин. Оглушительный скрежет металла, и из медного раструба сирены вырвался звук, не имевший аналогов в природе. Ни вой и не ни рев. Низкий, вибрирующий, выворачивающий нутро гул, который постепенно полз вверх по тональности, обрастая высокими режущими, как стекло, обертонами. Он сверлил череп, чуть ли не тошноту вызывал. Это я еще был готов. А мои молодые офицеры застыли в масках первобытного, безотчетного ужаса. Этот звук был негромким в обычном понимании. Он был всепроникающим. Когда сирена затихла, воцарилась в прямом смысле слова «звонкая тишина». Офицеры смотрели то на уродливую машину, то друг на друга. Первым опомнился капитан гренадер с обезображенным шрамом лицом, издав какой-то сдавленный нервный смешок. «Дьявольщина!» — прошептал он. «С таким-то мы и врата Адовы возьмём. Не то что Азов!» «Капитан!» — резко оборвал я его. Голос прозвучал грубо, мигом отрезвив всех. Подойдя вплотную, я посмотрел ему в лицо. «Зарубите себе на носу, господа, и передайте каждому вашему солдату. Здесь нет никакой дьявольщины. То, что вы видели, не адский огонь, а гнев небесный. То, что вы слышали, не вой бесовский, а глаз господень, обращенный к неверным» чтобы каждый наш боец, идя на штурм, знал, с нами не нечистая сила, а правдой Всевышний. Уразумели? Мне хватает того, что главное мощное оружие, термобарический боеприпас, имеет название с упоминанием дьявола. Лишний раз вызывать недовольство церкви не хотелось. Научен уже. О, опыт, как говорится. Опешив от такого напора... Офицеры выпрямились. Гренадер, смущенный, виновато кивнул. Я дал им простую легенду, понятную, и, что самое главное, одобренную любой церковной цензурой. Теперь в их руках проявление высшей воли, а это придавало сил куда больше. На обратном пути в лагерь никто не проронил ни слова. Слухи об испытаниях, Приукрашенные солдатской молвой и поданные под нужным соусом моими капитанами разнеслись по лагерю еще до рассвета. Говорили о небесном огне и гласе архангела, который призвал на помощь русский бригадир. Эйфория после ночных испытаний быстро схлынула. До часа Х оставались последние сутки. Вернувшись в свой шатер, я застал офицера в состоянии крайнего возбуждения. Они, окрыленные верой в небесное оружие, готовы были идти на штурм немедленно. Позволив им выплеснуть эмоции, я развернул на столе штабную карту азов, и шум в палатке мгновенно стих. «Итак, господа, представление начинается завтра, с наступлением полной темноты». Я обвел взглядом их сосредоточенные лица. «План прост, и каждый из вас...» Должен знать свою роль на зубок. Капитан Разин, я обратился к гренадеру со шрамом. Вам и вашим пятисотням достается самая громкая и самая неблагодарная партия. Мой палец уперся в самый укрепленный участок стены, прикрывающий центральные ворота. Вот ваша сцена. За час до основной атаки вы начинаете показательную, шумную, яростную подготовку к штурму. «Таскайте лестницы, которых у нас и так мало. Рубите фашины, орите во всю глотку. Вы должны убедить турок, что именно здесь будет главный удар. Стяните на этот участок их резервы. Заставьте каждого янычара на стене смотреть только на вас». Капитан смотрел на карту. На его изуродованном лице медленно расплывалась понимающая улыбка. «Будет исполнено, ваше благородие». «Устроим такой террорам что они родную матушку забудут, не то что про «Вот и славно!» Я перевел взгляд на другого офицера, молодого и жилистого капитана по фамилии Хвостов. «Пока капитан Разин будет развлекать публику, ваш звездный час наступит здесь». Мой палец медленно скользнул в сторону к неприметному участку стены, выходящему на тёмную, поросшую камышом реку. Две сотни лучших бойцов, тихо, на легких лодках, под прикрытием адского шума и ослепительного огня с других направлений, вы переправляетесь и заходите им в тыл. Крюки кошки у вас есть. Манёвр вы уже отрабатывали. Ваша задача создать плацдарм, посеять сумятицу, ударить там, где вас никто не ждет. Распределив остальным задачи по фейерверкам и сиренам, я закончил инструктаж. Офицеры расходились, и в их глазах горел огонь не просто надежды, уверенности. Они верили в план. Они верили в меня. Когда в палатке остался только Василий Орлов, я жестом указал на табуретки. «Садись». Дождавшись, пока за пологом стихнут последние шаги, я достал из походного сундука другую карту. На столе легла не штабная схема, А точная зарисовка участка стены, плод моих многодневных наблюдений в подзорную трубу, карта пестрела моими пометками и расчетами. Все, что я говорил сейчас, правда, тихо начал я. Но не вся. Отвлекающий маневр, хаос, плацдарм, все это лишь прелюдие, грандиозная постановка, чтобы отвлечь их внимание от главного. Я кивнул на четыре неказистых кожаных мешка в углу, грубо сшитых из глинищ старых сапог, пропитанных смолой и туго набитых. Из каждого торчал аккуратно вставленный бигфордов шнур. Это главный довод, Василь, моя разработка. Делал последние двое суток в самом дальнем шатре. Орлов коротко кивнул. Василий, я снова повернулся к карте. Ваша основная задача и задача твоей группы — вот эта точка. Мой палец уперся в неприметное место у самого основания одного из бастионов, отмеченное на карте Красным Крестом. — А что там, ваше благородие? — осторожно спросил он, вглядываясь в схему, но не видя на ней ничего примечательного. — Там слабое место. Уязвимость. Орлов нахмурился. А если там ничего нет? Тогда, Василь, отряд капитана Разина погибнет. И погибнет зря. А мы будем штурмовать эту стену до весны. Но если я прав, я сделал паузу. То игра стоит свеч. Орлов взял один из зарядов. Тяжелый, пахнущий смолой. Он поднял на меня взгляд. До него дошло. «Маскарад» был лишь для того, чтобы его горстка диверсантов смогла подобраться к одной единственной загадочной точке на многокилометровой стене. Не зная конечной цели, он видел мою уверенность, и этого оказалось достаточно. «Будет исполнено, ваше благородие», — глухо сказал он. Штурм был назначен на следующую ночь, и теперь... От успеха одной маленькой, тихой группы, идущей в неизвестность, зависела судьба всей армии.